26. Коломбу отвезли обратно в кремонский дом предварительного заключения, а Данте в больницу. Но теперь их положение изменилось. Коломба заметила, что многие агенты снова начали уважительно называть её на вы, а по доходными палаты Данте, по мере того, как новость о его участии в освобождении пленных начала распространяться, собиралось всё больше фанатов из Изевак. Предложи кто-то вручить ему Нобелевскую премию или причислить его к клику святых, инициатива, вероятно, вызвала бы волну народной поддержки. Спасение детей также сказалось на судьбах Стефано Моджерри, которого освободили немедленно после того, как его сын был найден живым, и судьи Де Анжелиса, в срочном порядке отстранённого высшим советом магистратуры от всякого участия в расследовании убийства в Протоне. За 24 часа де Анжелес успел созвать две пресс-конференции. На первой он выразил возмущение решением Совета, а на второй объявил, что увольняется из магистратуры и намерен посвятить себя частной практике. Обе конференции прошли почти незамеченными. Следствие по делу Коломбо и Данте было передано прокуратуре Кремоне, которая тут же отпустила Данте и уже начала подготовку к освобождению Коломбо, когда спустя семь дней после открытия цистерн, невдалеке от римской фермы, где хранились контейнеры, был найден арсенал немца. Помимо всевозможных пистолетов и винтовок, были обнаружены 10 килограммов Си-4 с той же химической подписью, что и взрывчатка, использованная для подрыва дома Роверы, а также план его квартиры. Если бы во главе расследования все еще стоял Д'Анджелес, Он бы наверняка стал утверждать, что немец и Коломба были сообщниками, а возможно и любовниками. Но, к счастью, ситуация изменилась. Утром восьмого дня Коломбу освободили, однако надышаться свежим воздухом она не успела. Её тотчас же отвезли на брифинг, который должен был проходить на залитой солнцем террасе прокуратуры. Когда туда с самоуверенным видом явился главный докладчик, облачённый в безупречный чёрный костюм Данте, Голомба поняла, что присутствующих ждёт незабываемое представление. Данто замер в паре метров от стола, убедился, что безраздельно завладел всеобщим вниманием, улыбнулся, закурил и всякий раз заново представляясь, пожал руки собравшимся. За столом сидели Курчо, Пинелли с секретарём, отвечавшая за экспертизу костей криминалист-археолог из лаборатории Лабанов. и коротко стриженный, прилизанный бородач лет 60, в котором Коломбо тут же признала карабинера. Это был Демарко, полковник спецслужбы АВИП, агентства внутренней информации и безопасности. Данте с ехидной улыбкой пожал ему руку. "Вижу, вас всё-таки уговорили к нам присоединиться", сказал он. "Я только надеюсь, что это не станет пустой тратой времени", мрачно ответил полковник. Как раз потерять время даром вы и надеетесь, заметил Данте, сел во главе стола и подтолкнул в середину стопку принесённых с собой папок. Это небольшая сводка, которую я набросал за последние несколько дней исключительно в качестве памятки. Внутри вы также найдёте краткую библиографию по основным затронутым темам. Каждый взял себе по папке. Внутри было около 20 скреплённых степлером печатных страниц. Коломба их уже читала, минутила, занёс ей распечатку ещё перед освобождением. Если бы не события, которые ей довелось пережить в последние недели, она бы посчитала сводку Данте полной чепухой. Но сейчас его доводы казались ей совершенно обоснованными. Полковник Авип опустил глаза на первую страницу и побледнел. Заголовок гласил: Проект Синяя птица. Напоминаю всем, что сегодняшний брифинг носит неофициальный характер. Его цель позволить господину Торре изложить свою версию событий, которые являются предметом расследования Кремонской прокуратуры. Начала спинели. Вы не могли бы вкратце обрисовать вашу версию, господин Торре? В двух словах, улыбнулся Торре. государственные интересы. Пожалуй, в таком случае нам понадобятся более детальные разъяснения, озадаченно произнесла Спинелли. Начнём с установленных фактов. Их сводку вы найдёте на второй странице. При увеличенно-жеманном тоне начал Данте, будь у него на насупене, он бы с лёгкостью сошёл за профессора былых времён. Послышался шелест страниц. В 1975 году комиссия Чорча, Сената США, установила, что в период с 50-го и как минимум по 73-й год ЦРУ при участии ФБР провело серию экспериментов по управлению поведением и воздействию на личность посредством таких психотропных препаратов, как ЛСД и барбитураты физического насилия, принуждения и сенсорной депривации. Заявленной целью было создание идеальных шпионов, которые повиновались бы приказам даже против собственной воли и могли бы, не сломавшись, выдержать любой допрос. Нужно понимать, Штаты боялись, что Советский Союз их опередит, с иронией добавил он. Шпионов они надеялись использовать против Кастро вместе со взрывающимися сигарами. Манжурский кандидат сказала Роберта, представительница лаборатории Лабанов. Курчу удивлённо посмотрел на неё. Вы об этом слышали? Об этом даже кино сняли, с улыбкой ответила она. И ни одно, сказал Данте. Но тем, кто серьёзно изучал этот вопрос. Известно, что заявленная цель была только прикрытием. Никакая постгипнотическая суггессия не способна превратить человека в робота, заставив его убивать против собственной воли. К тому же, услуги киллера обойдутся намного дешевле. Правительству и его приспешникам куда больше пригодилась бы способность ломать или менять личность противника, а то и стирать из его памяти нежелательные воспоминания. На ком проводились эти эксперименты, с любопытством спросил Курчу. Прежде всего на тысячах американских солдат, каждый из которых, согласно уставу, считался добровольцем, на заключённых, пациентах больниц и психиатрических клиник, а также произвольно отобранных гражданах, которые даже не подозревали о своём участии в экспериментах. В архивах зафиксировано множество случаев суицида, аутоагрессии, психогенного психоза и вспышек ярости, в особенности среди подопытных, которым без их ведома давали ЛСД. Известен случай, когда всех Посетители публичного дома накачали наркотиками и подвергли жестоким допросам. Экспериментаторы не сомневались, что те не осмелятся отстаивать свои права в суде. Однажды в метро было распылено вещество, вызывающее транзисторный психоз. Это не доказано, сказал Димарко. Данте ухмыльнулся. Верно. В том числе потому, что в 73 году директор ЦРУ Ричард Хелмс распорядился уничтожить большую часть связанных с проектом документов. Уцелевшие бумаги были намеренно подшиты не в те папки, что чрезвычайно усложнило работу следствия. Тем не менее, в распоряжении Конгресса США находится по меньшей мере 20 тысяч страниц документов, которые в настоящее время рассекречены и доступны любому гражданину благодаря закону о свободе информации. Могу я спросить, какое отношение всё это имеет к нашему расследованию, спросила Спинелли. Прошу прощения, но я постепенно к этому веду, ответил Данте. Как бы там ни было, проект учёных из ЦРУ изначально назывался Bluebird или Синяя птица в честь символа Нью-Йорка, Синешейки. Однако в 51 году проект был переименован в Вортешок, потому что пласты разума под опытных срывались слой за слоем, как лепестки артишока. Миленькая аналогия, пробормотал курчу. Затем проекту опять дано было новое, более нейтральное название МК Ультра. Думаю, вы знаете, что означает ультра, полковник. Демарко еле заметно кивнул. Ещё со времён Второй мировой это слово значит максимальную степень секретности. Комиссия Черча установила, что под эгидой МК Ультра существовало ещё 150 подпроектов, каждый из которых получал отдельное финансирование. Уточните, так сказать, для протокола. Привело ли всё это расточительство к каким-то успехам, спросила Спинелли. Согласно утверждениям ЦРУ, нет. Однако, по мнению некоторых учёных, среди которых Наоми Кляйн, результаты, полученные в ходе экспериментов МК-Ультра, легли в основу современных методов пыток, используемых спецслужбами по всему миру. Господин Тора отозвалась в спинале. Ну, то, что вы рассказываете, без сомнения, очень захватывающе и хорошо задокументировано. Однако мы говорим о событиях далёкого прошлого, происходивших в другом государстве. Проект был закрыт в 74 году, заметил полковник. В Соединённых Штатах возможно, сказал Данте. В остальном мире точно неизвестно. Все сведения о международных подпроектах уничтожены. О международных подпроектах, переспросил Курча. Данты кивнул. После разоблачений, сделанных комиссией Чёрча, Конгресс США запретил эксперименты над американцами. Однако об иностранных гражданах в новом законе упоминаний не было. Множество экспериментов проводилось за границей. И хотя единственные уцелевшие документальные подтверждения этому касаются подпроектов во Франции и в Канаде, можно с уверенностью сказать, что они действовали по всей Европе. Зарубежный филиал проекта назывался МК Дельта. Данте улыбнулся. Простите, у военных не очень с фантазией. Особенно, когда им приходится выслушивать сказки, сказал Димарко. Вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите? Всё, что я сказал, Задокументировано. Однако ваши попытки связать МК Ультра с собственным похищением чисты домыслы. Димарко оглядел присутствующих, и Коломбо с откровенной неприязнью уставилась на него. Неужели кто-то действительно верит, будто за произошедшее с господином Торре ответственно Церу? Собравшиеся молчали. Данте прищурился. Вы помните, что это было за время, полковник? Западные разведслужбы боялись, что в Италии произойдёт коммунистический переворот, и были готовы на всё, чтобы этому помешать. Это были отчаянные времена, признал Димарко. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, не так ли? Однако ничего из того, что вы говорите, не было предметом какого-либо судебного расследования, вмешался Курчо. Иначе мы бы об этом узнали, как узнали о других преступлениях, пошедших в разнос спецслужб. Вы и правда верите, что мы всё знаем?" спросил Данте. Речь идёт лишь о маленьком контролируемом эксперименте, за безопасность которого отвечали всего несколько человек, которые, как, например, Феррари и Белломо, были тщательно отобраны немцам из рядов итальянской армии. В эксперименте было задействовано всего 20 подопытных. Этих детей и взрослых держали в одиночном заключении, пытали и накачивали психотропными веществами. Немец вместе с руководителем проекта, учёным, называвшим себя отцом, один из них отвечал за безопасность и, возможно, являлся бывшим сотрудником спецслужб, а другой, так сказать, за научную составляющую и был гражданским лицом. Не существует никаких документальных подтверждений того, что Белому и остальные Когда-либо служили в армии, сказала Спинелли. Это естественно, если верхушка армии или, что более вероятно, кто-то принадлежащий к армейской элите, не желает, чтобы такие подтверждения нашлись. Если отряд немцев и правда не был связан с армией, то как вы объясните предсмертное признание Пинны? Как бред, ответил Демарку. Данте ухмыльнулся, начиная понимать, почему вас сюда отправили. Думаете, что хотите? Как тогда вы объясните цистерны? Кто сбросил их в карьер? Демарко не ответил, и Данте воспользовался наступившим молчанием, чтобы оглядеть свою публику. Интерес во взглядах собравшихся смешался с недоумением. Вырисовывающаяся перед ними картина событий была столь ужасна, что никому не хотелось в неё верить. Им было гораздо легче списать все смерти на серийного убийцу-одиночку, чем смириться с мыслью о том, что их родная страна поражена гнилью, и целая могущественная клика держит в заключении и убивает ни в чем неповинных людей. Люди, сидящие с ним за одним столом, не отличались наивностью. Каждый из них повидал на работе достаточно, чтобы разувериться в человечестве, но версия Данте могла завести слишком далеко. Поверив в нее, они бы утратили доверие и к соратникам, и к руководству, — Господин Торре через несколько мгновений сказал из Пинелли. — Выдвинутая вами гипотеза бесспорно весьма впечатляет, но это не больше, чем просто гипотеза. — Я полагал, что как раз этим и занимаются следователи. Выдвигают гипотезы и стараются их доказать. — Почему бы вам еще инопланетян сюда не впутать? — осведомился Демарко. — Забавно, что вы упомянули об инопланетянах, — сказал Данте. Видите ли, после того, как стало известно о существовании проекта МК Ультра, в Америке разразилась настоящая эпидемия. Люди по всей стране клялись, будто в детстве были похищены военными, но вспомнили об этом только много лет спустя. В интернете полно посвящённых этой теме сайтов. Ну, достаточно вбить в поисковике МК Ультра дети или МК Ультра похищение. Многие утверждают, что это знаменитые похищения инопланетянами. лишь прикрытие для экспериментов МКА Ультра. Лично я всегда верил, что это городская легенда. Теперь же я нахожу во всём этом пугающее совпадение с моей собственной историей. Он взглянул на представительницу Алабанов. Вы нашли подтверждение моей версии в останках этих бедняг. Роберто вздрогнул от неожиданности. Откуда вы знаете? Я заметил, как вы изменились в лице. Когда я заговорил о психотропных веществах, женщина посмотрела на спинелле, так и внула: "Нам ещё предстоит большая работа, но во фрагменте бедра обнаружен хорошо сохранившийся костный мозг, а как вы знаете, в костном мозгу можно найти следы веществ, присутствовавших в крови на момент смерти". "Продолжайте", сказал Спинелле. "Мы считаем, что жертве регулярно делали инъекции вещества, схожего по составу с пропранололом. Это успокоительное было разработано ещё в 50-е, но недавно выяснилось, что оно может вызывать селективную амнезию. И не только глаза Данта заблестели. Пропранолол может использоваться для постгипнотического внушения и преодоления внутренних запретов. Это одно из веществ, которые изучали учёные из ЦРУ, пытаясь создать пресловутую сыворотку правды. Но это может быть и совпадением, сказал Курча. Что-то слишком много совпадений, не находите? Конечно, если бы немец во всём признался или один из других солдат с фотографии рассказал, что ему известно, наша задача стала бы гораздо легче. Их личности установлены, спросила Коломба. Мы нашли только одного, того, что стоит рядом с Белломо, ответил Курча. Мы подняли досье знакомых Белломо и Феррари, Похоже, это инструктор по прыжкам с парашютом, погибший в результате несчастного случая 6 лет назад. Остаются ещё двое, сказала Коломбо, включая того, кто сделал снимок. И мы ищем их, госпожа Касселли, ответил Курча так же, как ищем другие связи с Немсом. Вам всё ещё неизвестно, кто он такой, спросил Роберта. К сожалению, нет, ответила Спинелли. Но того, что мы о нем знаем, достаточно, чтобы связать его, как минимум, с похищениями и с убийством матери Луки Мауджери. Господин Торо, если то, что вы говорите, правда, почему в какой-то момент отряд немца убил всех подопытных? Потому что времена изменились, и итальянская программа МК «Ультра» была закрыта, — ответил Данте. Если она вообще существовала, — сказал Демарко. «Ваши комментарии, как всегда, не обманывают ожиданий», — ухмыльнулся Данте. «В 89-м году пала Берлинская стена, и угроза советского вторжения стала гораздо менее правдоподобной. Обосновать выделение средств на поддержание проекта стало сложнее, и немцу было поручено зачистить проект. И через несколько недель именно так он и поступил. Данте закурил пятую с начала брифинга сигарету». 19 подопытных кроликов упокоились в цистернах на дне озера, а двадцатый сейчас перед вами. Члены бригады, занимавшиеся слежкой за испытуемыми и похищениями, щедрой пенсией отправили на покой. Оборудование и медикаменты были уничтожены и сожжены. Мы больше ничего бы о них не услышали. Если бы отец 4 года назад, судя по времени первого похищения нового сезона, не решил продолжить начатое, и вполне вероятно, что в каких-нибудь других контейнерах томятся пленники, о которых нам неизвестно. Ранее вы сказали, что угроза коммунистического вторжения отошла в прошлое, сказал Курча. Тогда почему была возобновлена программа МК Ультра? Не думаю, что она была возобновлена. Ответил Данте. Я склонен полагать, что отец нашёл нового заказчика. Теперь он работает на частную компанию.